Балтийский отшельник, филолог на аутсорсе. Предисловие. Алевтина Туманова, умница и красавица, но... не комсомолка и ни спортсменка, образование высшее, временно одиноко. Но не это главное. А главное в том, что у Алевтины есть талант, о котором она лет до 25 даже не подозревала. Талант влипать в приключения и выпутываться из них. Те, кому довелось читать повесть «Алевтина» и «Механический код», уже знают об этом и знакомы с «Алевтиной». Остальным же я представлю нашу героиню заново. «Алевтиня-25». У неё зелёные глаза и рыжие волосы, вьющиеся от природы. Отличная фигура и ангельский характер, но об этом знает только ее кошка Клотильда. Знает и бессовестно пользуется. Алевтина живет в замечательном городе Козельске и на момент начала нашей истории работает креативным директором единственного на весь Козельск рекламного агентства. А начинается история в последнюю пятницу мая. Глава 1: «Пятница», «Бройлер» и «Зеленый эльф». Один-один. Пятница. Это снова случилось в пятницу. Как всегда. Алевтина почему-то была твердо уверена, что ее худший личный день — это пятница. Так повелось с самого раннего детства. Во всяком случае, с тех пор, как алевтина научилась определять дни недели. Словно всё мировое зло собралось ради неё на производственное собрание и постановило выступать единым фронтом исключительно по пятницам. Особенно по тем пятницам, что весной и летом обещают чудесную погоду. И наносить удар сразу после обеда, когда утренний задор уже пропал, Сил бороться за производительность и эффективность уже нет, а до выходных еще целых полдня. После обеденного перерыва, особенно в пятницу в рекламном агентстве «Креатив», бывший прорыв, бывшая идея, бывший отдел наглядной агитации «Райпотребсоюза», время застывало, а воздух повисал густой и неподвижный, как кисель. Стояла тишина, разгоняемая лишь гудением кондиционера. Но пропущенный через современный агрегат воздух не пах, вопреки обещаниям производителя свежестью и озоном, не бодрил и не рождал идей и ярких эмоций. В офисе пахло пылью и парафином от старого паркета, дешманским мак-кофе из пакетика три в одном и неоправданными претензиями, на творческую атмосферу. Обеденный перерыв только закончился, и предстояло ещё три с лишним нудных и бессмысленных часа последнего рабочего дня на этой неделе. алевтина зевнула и грустно посмотрела на экран, где в графическом редакторе замер полуготовый буклет к юбилею местного завода железобетонных конструкций. 50 лет»? «Крепче бетона», — гласил слоган. Креативность решения просто бросалась в глаза. Но поделать ничего было нельзя. Заказчик, как обычно, считал, что он лучше знает, как надо. Алевтина мужественно старалась трудиться, но последняя пятница мая имела своё мнение о том, чем Алевтине заниматься, а чем не стоит. «Алевтина, зайди на минуточку». Голос хозяина агентства Игоря Петровича прозвучал из кабинета неестественно бодро, как колокольчик в зале крематория. А Левтина вздрогнула предчувствие недоброе. Она отложила мышь бодрого лилового цвета и пошла в кабинет директора, неосознанно волоча ноги, словно провинившаяся второклашка. Кабинет Игоря Петровича поражал диссонансом. Новый явно очень дорогой моноблок с огромным экраном стоял на старом, двухтумбовом письменном столе времён расцвета социалистического канцеляризма. Золотой логотип производителя, не обращенный к посетителю панели компьютера, должен был создавать атмосферу преуспевающего профессионализма. Но с учётом остальной обстановки кабинета, свидетельствовал лишь о провинциальной претенциозности и дешёвых понтах. С почтенного возраста столом соседствовал не менее древний диван с высокой деревянной спинкой и латунными гвоздиками на потрескавшейся кожаной обивке. Возможно, именно такой диван и заслуживал разразившейся вокруг него суеты в который раз подумала Алевтина, когда-то любившая Стругацких за их солнечный оптимизм. Но это точно давно тратил магический потенциал. Стены были оклеены выцветшими обоями. И лишь недавно заменённое металлопластиковое окно напоминало, что на дворе всё же 21 век. Сам Игорь Петрович, человек лет 50 массивным лицом напоминающий французского бульдога, был обычного своего свекольного цвета. Но сегодня зачем-то пытался улыбаться. «Не к добру это», — подумала Алевтина, но даже эта мысль в послеобеденной вялости оказалась какой-то выленившей. Одет Игорь Петрович был в новенький костюм с таким отливом, как будто катали его из цельного листа алюминия всем пошивочным цехом, дизайнерского дома «Хацапетовка Индастриал». Или создавали аналогичного уровня «Кутюрье» из Демократической Республики Бангладеш. Костюм был надет прямо на футболку с эмблемой Олимпиады-80, что, видимо, должно было символизировать консервативное начало в креативном облике директора рекламно-маркетингового агентства. Довершали стильный лук директора новые очки бессмертного фасона "авиатор", словно снятые с отставного ныне президента Байдена. В руках Игорь Петрович вертел обязательно iPhone, как карманник гоняет между пальцев монетку. "Присаживайся, Анечка", замахал он рукой. "Не стой на пороге, как привидение". Он от чего-то смущенно кашлянул. «К делу!» Алевтина опустилась на краешек дивана. Интуиция пожарной сиреной орала о подступающих неприятностях, а сердце колотилось где-то в районе горла. «Вот, посмотри!» Игорь Петрович снял и протянул Алевтине неожиданные очечки. «Ещё вчера зрение у шефа было стопроцентным. Натуральные очки подправлены реальности!» «Скоро все в таких шастать будет. И стоить это будет копейки. Вот оно, будущее рекламного дела». Алевтина осторожно надела очки, и реальность сквозь слегка дымчатое стекла моментально преобразилась. Кабинет приобрел облик суперхай тек За окном поднялись небоскребы, поразительно напоминающие охтоцентр. И лишь лицо Игоря Петровича осталось похожим на морду бульдога, сражающегося с последствиями многомесячного запора. Над столом директора зажёгся прямо на стене неоновый лозунг. за передовую магию!» Неон зажужжал, мигнул и превратился в запередовую рекламу. «Гениальная технология!» — щебетал директор. «Стоит разместить QR-код где угодно, и очки дорисуют сами закодированный облик, хоть вывеску, хоть обои, хоть пейзаж за окном». Он восхищенно потыкал сосисочным пальцем в маленький бумажный квадратик QR-кода, прикрепленный к тумбе реликтового стола. «Но и это еще не все, видишь этого красавца?» Игорь Петрович с гордостью ткнул пальцем в экран своего компьютера, который развернул Калевтиня. Там был открыт интерфейс чего-то, что напоминало чат, но с кучей непонятных кнопок. Заголовок гласил дип сик 70 7.0.Про. Революция в контенте». «И это, Алечка, тоже наше будущее». «Нет», — поправился он. «Наше настоящее! Весь мир уже пользуется!» А молчала. Ком в горле чего то мешал дышать. Она почему-то чувствовала, что этот разговор о технологиях ей не принесёт ничего хорошего. «Представляешь?» Игорь Петрович оживился. «Он за тебя может писать договора и контент, и за Пашу рисовать, чтобы близко даже сюда не подходил. И даже за московскую поэтессу надежду стихи сочинять. Все, что хочешь. Стихи, слоганы, статьи, объявления, логотипы. Книжки писать. Договора, какие делает. И все это за смешные 5000 в месяц абонентской платы. 5000 Карл! Он хлопнул себя по коленке. А твоя зарплата, ну ты понимаешь. Шестьдесят тысяч. Это же... Вот оно, то, о чём вопила интуиция. «Неоправданные расходы», — тихо подсказала Алевтина. Голос звучал чужим. «Ну, в общем...» — Игорь Петрович потупился, играя с айфоном. «Нам нужна реорганизация, Алечка, оптимизация. У меня же ипотека, Алечка, и Хавейл в кредите, и...» и Женечка в Англию рвётся языки учить, и время такое, ты же понимаешь. алевтина поняла, поняла всё, отчётливо, как никогда. Нейросеть пришла из за её работой. Воздух в кабинете стал густым и давящим. Игорь Петрович поднял на неё взгляд, полный наигранного сочувствия но ты можешь пока поработать секретарем. Ответственная должность — кофе варить, клиентов встречать, документы распечатать на подпись. Ты же справишься? Секретарем? алевтина вспыхнула, как от оскорбления. После креативного директора — секретарем? алевтина почувствовала себя уцененным товаром на полке в фикспрайсе прайсе А оклад? 15 выдавил из себя Игорь Петрович. «Премии!» Алифтина вопрошала так, словно её действительно интересовала эта позиция. «Ну, какая у секретаря премия, аля?» И Игорь Петрович взглянул на Алифтину неожиданно сальным взглядом. Раньше он себе такого не позволял. «Благодарю покорно!» — гордо вскинула голову Алифтина. «С пятнадцати тысяч у меня ползарплаты на автобус уходить будет». «Ты всё же подумай». «Ещё две недели отработки?» Вроде как увещевающе начал Игорь Петрович, но Алевтина уже захлестнул гнев. Мысль о том, что ей придётся ещё хотя бы раз прийти в контору, где её так внезапно обесценили, вызывала внутреннее возмущение. «А давайте, Игорь Петрович...» Без всяких отработок. Как говорится, по согласованию с администрацией. Я пишу заявление прямо сейчас, вы ставите резолюцию без отработки и можете с понедельника начинать свою реорганизацию. Можешь не торопиться, Алевтина. Умиротворяюще начал Игорь Петрович, но Алевтина уже понесло. Также она увольнялась из школы. Одним днём, на эмоциях. И ни разу не пожалела о принятом тогда решении. Нет уж, давайте с этим покончим разом. Через час она выходила из бывшего сельмага, неся в картонной коробке свои жалкие пожитки. Чашку с надписью «Лучший корректор 2022». Подарок агентства, какая ирония. Засохший кактус по имени Вася. Возможно, он просто заснул, а не умер. Пачку бумаги для принтера из чистой мести на память и фотографию с новогоднего корпоратива, где все еще улыбались. Следующие полчаса прошли как в тумане. Она шла по знакомым улицам Козельска, но не видела ни старых лип, ни покосившихся заборов, ни бабулек на лавочках. В голове звучал только один вопрос. И как жить дальше? На какие деньги? Еда, интернет, коммуналка, кредит тот самый проклятый, корм для Клотильды. Клотильда — самая близкая душа, прекрасная, независимая, требующая всего только самого лучшего британская кошка. На эконом она просто объявит голодовку и будет орать так, что соседи вызовут ОМОН и пожарных. Кстати, на газетку гадить она тоже не согласится. И лишь на середине дороги домой она поняла, что можно было не соглашаться на перевод в секретарши И о реорганизации её должны были уведомить за два месяца. А теперь, благодаря её же горячности, мосты сожжены. Или этот старый жук Игорь Петрович специально её спровоцировал? Да ну нет. Не может такого быть. Вторую половину пути алевтина проделала уже в расстройстве на себя и собственную вспыльчивость. В глазах стояли слёзы, а ноги сами собой шагали привычной дорогой в сторону дома. Один, два. Привычка привела её к магниту. В магазине царила обычная суета. Пенсионеры с корзинками, забитыми дешёвыми окорочками и макаронами, местные алкаши с Балтикой, молодые мамы с орущими чадами, фоновый шансон, вещавший о несчастной любви. алевтина машинально подобрала у входа корзинку. Надо купить еды. Надолго. И подешевле. Ведь ей теперь надо на всем экономить. Она бродила между стеллажами, как сомнамбула. Макароны, гречка, тушенка какая-то сомнительная и цыпленок-бройлер. Последняя тушка, лежавшая в углу морозилки, чуть позеленевшая, но зато с желтым ценником. Акция 199 Р. Спасение. Она схватила бройлера, как утопающий соломинку, добавила самый дешёвый кошачий корм. Китти dream мясное ассорти. На картинке кот улыбался, но как-то не слишком убедительно. И батон. На это должно хватить денег на карте. Очередь на кассе двигалась со скоростью задумчивой улитки. Призывы открыть вторую кассу отбивались выкриками откуда-то из глубины зала, что идёт приёмка товара. Алевтина стояла, уставившись на несчастного бройлера, так ничего и не познавшего в этой жизни, пытаясь мысленно разделить его на семь порций. Суп, рагу, может, что-то на косточке сварить для бульона. Перед ней кассирша Татьяна, Девушка на выданье лет сорока с отёчным лицом, татушками на руках и розовыми волосами меланхолично пробивала бабульке гору товаров. И как старушке удалось вместить всё это в одну корзинку? Наконец очередь подошла к Алифтине. «Карты или наличные?» монотонно спросила Таня, попискивая товарами перед сканером. «Карта!» — прошептала Алевтина, протягивая свою потёртую пластиковую карточку. Таня лениво тыкала пальцем в экран кассового аппарата. «Пик-пик-пик! Батон — 32Р. Корм — 289Р. И цыплёнок!» Татьяна нахмурилась. «Э, девушка, тут цена не та!» — сказала она, ковыряя в системе. — Акция кончилась вчера. Новый ценник забыли повесить. Он теперь 650. Что — Что? Алевтина почувствовала, как земля уходит из-под ног. — 650? За этого дохлого цыплёнка? — Не дохлый, охлаждённый, — автоматически поправила Таня. «Вон фарш есть соевый. Немного, но дешевле, 300 за кило. Брать будете?» «650 рублей. Да они тут с ума посходили. За дохлую курицу». Что-то в Алифтине громко щёлкнуло и рухнуло. «Нет, она не завизжала и расплакалась. Не дождётесь». «Тогда не пробивайте тушку». «За такую цену оставьте этого фазана себе», — сказала она холодным тоном. Но кто бы знал, чего ей это стоило. Что труднее всего Алевтина выносила в жизни, так это унижение, особенно унижение нищетой. Но никто не заметил сжатых до боли кулаков. Какое позорище! Чуть не сорвалась из-за заплесневевшей курицы. Она схватила только батон и корм для кошки, сунула рвущийся пакет и бросилась прочь, оставив злополучного цыпленка и надежды на лучшее будущее на кассе супермаркета «Магнит у дома». Она бежала, не разбирая дороги, пока не уперлась в ржавый забор какого-то гаражного кооператива. Спина взмокла от пота, лицо горело от стыда. Она прислонилась спиной к холодному металлу и сползла на корточки, спрятав лицо в коленях. И вот тут слезы вырвались наружу. Истерические рыдания сотрясали ее тело. Она думала о дипломе, ведь специальность она выбирала сама. О годах учебы, о мечтах, о том, как гордо писала в анкетах «филолог». Теперь это значило ровно столько же, сколько и «Чистильщик сардин» в каком-нибудь фэнтези сам издате. «Кому нужны Пушкин и правильно расставленные запятые, если дип рифмует про скидки на туалетную бумагу?» Пронеслось в голове горькой мыслью. Она подняла заплаканное лицо. На заборе перед ней висело яркое объявление. «Услуги шамана!» Вернем мужа, деньги, оптимизм, веру в будущее. Сто гарантия. Звоните 8 9 XX XX XXXXXXXXXX. С истерическим смешком, переходящим в новый приступ рыданий, Алевтина сорвала листовку, скомкала ее и швырнула под ноги. Гарантия. Ха! Этот шаман не сможет ей вернуть даже акционную цену на цыплёнка. Не то что оптимизм. И вдруг перед ней гордо прошествовала её Клотильда. Кошка вышла из-за угла, с презрением посмотрела на разнюнившуюся хозяйку и, гордо задрав хвост пушистой пальмой, просочилась, словно жидкость, в щель ржавого забора. «Да ну нет!» — подумала Алевтина. Просто очень похоже. Клотильда в жизни на улицу не выходила. Сбой матрицы не иначе. Однако явление Клотильда девушку взбодрило и вернуло в реальность. Она встала, вытерла лицо рукавом кардигана. Ещё одна вещь, которую теперь не надо носить в офис. Тяжело вздохнула и побрела в сторону дома. Надо было пережить эту пятницу пережить следующее, пережить всю эту жалкую жизнь. И тут она увидела вывеску. Там, где еще вчера красовалась на потрёпанном баннере производства «РА Креатив» вывеска парикмахерской «Локон», теперь сияла неоновыми трубками новое название. Агентство «Второй шанс». Любишь профессию — не пролюби шанс. Твоя профессия устарела? Твои навыки? Твой валютный счет в иных мирах. Стань востребованным. Стань героем. Контракты от одного дня. Бесплатный кофе при первом визите. Неоновые буквы мигали навязчиво, дразняще, как вызов всей ее серой безнадежной реальности. Алевтина остановилась, как вкопанная иные миры? Стань героем? Что за бред? Агентство, отправляющее в иные реальности? Прямо под пятерочкой? Рядом с аптекой и салоном сотовой связи? Это же явный развод. Дешевый трюк для отчаявшихся дураков. Или какой-то квест? Хотя ведь тот же здравый смысл считал, что говорящих котов не бывает. Но она-то теперь знает, что бывает. А Левтина уже собралась идти дальше, презрительно фыркнув. Но ноги не слушались. Она снова посмотрела на коробку с пожитками в руках. На пакет с батоном и дешевым кормом. На свои пыльные туфли. Вспомнила, каким презрительным взглядом одарила ее Клотильда при предыдущей попытке ввести более дешевый рацион. Отчаяние — страшная сила. Оно толкает на самые безумные поступки. Оно притупляет страх и здравый смысл. Оно — отчаяние. заставило Алевтину, дочь офицера, выпускницу факультета филологии Пет-университета с богатыми традициями, бывшего креативного директора Р.А., пусть в агентстве из шести человек, свернуть к узкой неприметной двери, которая ещё вчера вела в парикмахерскую. Лестница вела вниз, в подвал. Пахло оттуда странной смесью плесени, пыли и... лаванды? Алевтина толкнула перекошенную пластиковую дверь и шагнула в полумрак. Несколько ступенек вниз — и она оказалась в помещении, которое напоминало помесь унылого офиса турагентства для неудачников и дешёвого эзотерического салона. Фальшивые пальмы на катках по углам. Плакат на стене с изображением мускулистого викинга, орущего в рупор «Филологи, рулевые эпох». Ещё один плакат. Бюро переводов с Драконьего, скидка 10% на договора, с огнедышащими, стол из ДСП, заваленный бумагами. И за этим столом... Алевтина протёрла глаза. Нет, ей не показалось. За столом сидел эльф. Настоящий эльф. Высоченный, худой как жердь. Это было видно даже, когда он сидел. С очень острыми ушами выглядывающими из слегка всклокоченных волос. Правда, левое ухо выглядело немного помятым, даже надорванным на кончике, словно его потрепали в драке или пожевали. Волосы соломенного цвета, торчащие в разные стороны столь затейливо, что стилист обзавидовался бы этой иллюзией беспорядка. И на нём был костюм. Классический, тройка вечером в пятницу, кислотно-зеленого цвета оттенка вырви глаз и галстук с принтом из летающих свинок. На груди пластиковый бейджик. Элеронт, менеджер по уникальным кадрам. А еще он был подозрительно похож на бывшего дизайнера Павлика, ныне фрилансера. Отличались только уши и цвет волос. Да и представить Пашу в костюме, пусть даже и зелёным, и галстуке, было категорически невозможно. Эльф что-то увлечённо жевал, уставившись в экран потёртого и поцарапанного ноутбука, но, услышав шаги, поднял голову. Его глаза, огромные, чуть раскосые, цвета лесной чащи широко распахнулись. «Ого!» — воскликнул он голосом, в котором смешались удивления, И профессиональный энтузиазм. Клиент, живой и не гоблин. Ура! Он вскочил, чуть не опрокинув стул и широко улыбнулся, демонстрируя идеально ровные, но слегка желтоватые зубы. «Добро пожаловать в агентство «Второй шанс», уважаемая. Коллега? Филолог? Филолог. Чую, уверенно чую». Филологический флюид такой особенный. Кофе. Он протянул ей кружку с дымящейся жидкостью густого болотного цвета. Пахло она лавандой с примесью арабики, жжёной резины и лесных ягод. Алевтина стояла на пороге, не в силах пошевелиться, сжимая в руках коробку и пакет. Глядя на зелёного эльфа и на кружку с непонятной жижей, Пятница. Эльф. В костюме. Она всё-таки сошла с ума. Это был единственный логичный вывод. 13 три Алифтина замерла, держа в руках коробку с пожитками и шуршащий пакет из магнита. Эльф в галстуке улыбался так широко, что, казалось, его лицо вот-вот треснет и верхняя часть головы откинется на шарнире, как у шкатулки из магазина приколов. И оттуда выскочит хохочущий демон на пружинке. Кружка с кофе дымилась у неё под носом, источая несовместимые запахи болотной тины и дешёвого одеколона. «Кофе?» — повторил Элеронт, размахивая кружкой. «Специальный бленд, эльфийская бодрила, добавляет плюс 5 к харизме» и нейтрализует токсины земного аутфита, то есть аудита. Он поправил узел галстука. «Я... я, кажется, ошиблась дверью», — прошептала Алевтина, делая шаг назад. «Мне надо к, к Латильде, то есть домой». «О, нет-нет-нет!» Элеронт ловко перегородил ей путь, поставив кружку на стол. Его помятое ухо дернулось. «Вы именно там, где нужно!» «Алевтина, да!» Чую филолога за версту. «Ваш энергетический след — чистый океан нерастраченных запятых и испряжений, а у нас как раз горящая вакансия!» Он метнулся кабанчиком к столику с принтером и выдернул оттуда лист бумаги, испещрённый мелким шрифтом и печатями, напоминающими сплющенных летучих мышей. «Видите ли?» — продолжал он, размахивая бумагой. «В Срединных землях Аргос и Кризис. Острый дефицит государственных филологов. Руны ополчились!» Клинопись мутирует, а драконы атакуют из-за возникающих разночтений в договорах о ненападении. Бюрократический коллапс!» Он драматично прижал руку к груди, одновременно протягивая ей распечатанный текст. «А вы специалист широкого профиля? Диплом? Есть? Опыт корректуры визиток? Работа с юридическими документами?» «Бесценный опыт! Вы потенциально филологический спаситель агроссы!» А Левтина тупо уставилась на него. В голове мелькали страшные мысли. Чахлый бройлер из магнита. Клотильда на голодном пайке. Голос Игоря Петровича, как на его язвительно добавил. «Дип-сик даже скидки на туалетную бумагу!» У них, можно подумать, своих филологов там нет. «Вы не поверите, коллега!» Доверительно наклоняясь к ней, почти шептал затейник Эль. «Сколь многие реальности предпочитают приглашать специалистов на аутсорс, а не готовить собственных, особенно филологов, это уникальная возможность, филолог на аутсорсе». «Какая...» «Зарплата!» Хрипло выдохнула она, сама не веря, что спрашивает. Элеронт оживился, как рекламный зайка на свежей батарейке. «О! Отличный вопрос! Во-первых, вознаграждение исчисляется в валюте, в электрах. Ставка государственного филолога третьего ранга — 500 электро в сутки, даже на испытательном сроке. Плюс бонусы за расшифровку особо сложных рун и соцпакет. Он гордо выпрямился. Бесплатное проживание, сарай премиум-класса, выплаты, питания и... Он понизил голос до совсем уж драматического шепота. Магическая страховка на случай случайной трансформации в саламандру. Он сунул ей в руки контракт. Алевтина скользнула взглядом по пунктам. Пункт 3. Испытательный срок. 1 земные, аргосские или иные признанные сторонами сутки. Пункт 4. Обязанности сотрудника. Анализ, верификация и корректура текстов магической, юридической, бытовой клинописи урегулирование семантических конфликтов, консультирование по вопросам стилистики драконних угроз. Гарантия агентства. Возврат души сотрудника в исходное состояние в течение 24 часов после завершения контракта, за исключением случаев форс-мажора. Спонтанная дематериализация поглощение бездны, падение в хаос, вторичный оборот в говорящий клубень и тому подобное. Компенсация за утерю порчу души — 100 электров. «Что за абсурд?» Намётанный взгляд Алевтины, как лупый, выделил странные пункты контракта. «То, что вам кажется абсурдом, может оказаться сакральным смыслом иного мира. Сопломбом, как вызубренный скрипт работы с возражениями, отбрил эльф. «Вы же, коллега, знаете, в чужой монастырь?» «Предположим», — отмахнулась Алевтина. «Пусть не абсурд, но...» «Никаких «но», — строго ответил Элеронт. «Но это... это же полный бред!» Бормотала Алифтина, тыча пальцем в пункт 7. «Какая душа! Какие клубни!» формальности!» — махнул рукой Элеронт. «Стандартные риски профессии. Главное, испытательный срок оплачивается по полной ставке. И всего сутки. Представьте, завтра в это время вы уже дома с электрами в кармане». «Конвертация в рубли 1 к 100. 50 тысяч за день работы. А перспективы? Вы подумайте о перспективах. Государственный филолог. Он подкатил глаза в восхищении от перспективы. Разве это не лучше, чем чистить сар... ой, то есть искать рифмы для завод ЖБК?» В ушах Алевтины снова зазвучал прокуренный голос кассирши Тани и осуждающие взгляды очереди. Наигранный энтузиазм Игоря Петровича. Даже Клотильда в её воображении фыркнула с презрением. Отчаяние, смешанное с тремя глотками эльфийского бодрила, дало токсичный, зато мощный эффект. Хуже уже не будет. Пусть клинопись и электры. Лишь бы не видеть больше Игоря Петровича и Козельск, и Магнит. «Ручку!» — хрипло сказала Алевтина. Элерон торжествующе ухмыльнулся. Достал из кармана жёлтую шариковую ручку с обгрызенным колпачком и изображением грустного гоблина. «Ставьте роспись здесь!» «Здесь?» И полностью фамилия, имя, отчество в графе «Душевно» подтверждаю. Поздравляю, коллега! Добро пожаловать в ряды государственных филологов Аргосы. Ваше приключение начинается прямо сейчас. Он щелкнул пальцами. Лампочка под потолком мигнула. Пахнущий кофе и болотом воздух сгустился. Алевтина почувствовала, как пол уходит из-под ног. А коробка с кактусом вайской и пакет с Китти с Дримм стали невесомыми. Последнее, что она увидела перед тем, как мир поплыл, разноцветными пятнами, это довольная физиономия Элеронда и его дранное ухо. «Господи! Что я наделала?» — успела подумать она. Потом ее накрыла волнать мы с запахом лаванды.